Они поднимались и поднимались, и небеса становились все более блеклыми. И проснувшись однажды утром и став у края, Хилалов вскрикнул от неожиданности. То, что до сели казалось бледным небом, сейчас предстало бескрайним белым потолком. Они подошли так близко, что узрели небесный свод, увидели его как плотный массивный панцирь, сковавший простор.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 Небо было той же т в е р д ь ю что и земля, но не имело опоры и Хилал познал страх, к а к о о г о никогда не испытывал в шахтах — страх перед тем, что на него упадет потолок. Еще бывало, свод казался вертикальным обрывом невообразимо высокой скалы, которая вставала перед ним, а оставшаяся позади полузабытая земля представлялась вторым таким же. Башня виделась канатом, туго натянутым между ними. Посещали мысли еще более страшные. Нет ни верха, ни низа, и само тело Хилалы готово потеряться, утратив ориентиры. Это было сродни боязни высоты, только гораздо хуже. Часто он просыпался от беспокойного сна, весь поту и с о н е м е в ш и м и ладонями, которыми цеплялся за кирпичный пол. Нани и другие рудокопы тоже смотрели перед собой затуманенным взором. Хотя никто не заговаривал о том, что тревожит их сны. Подъем не ускорился, а напротив замедлился. Как заметил старшина Бели, вид свода внушает страх, а не жажду приблизиться. Тягловые стали негодовать и сердиться на рудокопов. Хилала задумывался, что за люди вырастают из тех, кто всю жизнь провел на башне? Как они сопротивляются безумию? Привыкают к таким условиям? И не зайдут ли п л а ч е м рожденные под твердым небом дети, почувствовав под ногами землю? Возможно, сыны человеческие не созданы для того, чтобы жить в вышине. Если их собственное естество мешает им подойти к небесам слишком близко, значит людям следует оставаться на земле. Когда караван достиг вершины, рудокопы перестали чувствовать себя потерянными или, может быть, просто утратили остроту восприятия. С квадратной п л о щ а д к и на вершине они увидели самую поразительную картину, какая только открывалась человеческому взору. За пеленой колышущегося тумана далеко внизу раскинулся, насколько хватало глаз, ковер суши и морей. Прямо над ними крыша самого мира, последняя твердь, ручательство того, что выше этой смотровой площадки ничего уже нет. Перед ними лежит все творение, какое только возможно узреть. Жрецы возносили молитвы Яхве. Они благодарили его за возможность увидеть столь многое и молили простить, что жаждут увидеть еще больше. И на вершине клали кирпичи. Густая едкая вонь пара поднималась от нагреваемых котлов, в которых плавились куски земляной смолы. Это был самый земной запах, который ощутили рудокопы за четыре месяца. Их ноздри жадно ловили его, пока не переменился ветер. Здесь на вершине жижа некогда сочившаяся из щелей в земле теперь затвердевала, чтобы скрепить камни. Земля отращивала руку в небо. На последней площадке трудились каменщики, перемазанные смолой мужчины, которые смешивали раствор и ловко клали тяжелые кирпичи. Эти м у ж и н е могли позволить себе испытать головокружение, когда глядели на свод, ведь башня и на пять не должна отступать от вертикали. Каменщики наконец приблизились к завершению своих трудов, и после четырех месяцев пути рудокопы были готовы начать свои. Вскоре вслед за ними пришли египтяне. Имели они кожу темную, тела худощавые и бороды редкие. Они притащили тачки, заполненные долеритовыми молотками, бронзовыми инструментами и деревянными клиньями. И глава звался Синмут, и он стал совещаться с Бели старшим над иламитами, как им проникнуть в свод. Из привезенного с о б о й скарба египтяне, как и ламиты, воздвигли кузню, чтобы заново отливать бронзовое о р у д и я из тех, которые затупятся в забое. Став на цыпочки, любой мог бы коснуться свода кончиками пальцев вытянутой руки. Если подпрыгнуть и приложить к нему ладонь на ощупь, свод окажется гладким и прохладным. Он был как будто бы из мелкозернистого белого гранита, не имевшего ни единой отметины, и в этом заключалась трудность. Некогда Яхва обрушил потоп, выпустив на волю воды верха и низа. Воды б е б е н ы вырывались из источников земных, а воды небесные излились через шлюзовые ворота к л а д е з е й А теперь, увидев свод вблизи, люди не могли отыскать в нем ворот. Они всматривались в белую поверхность, но ни одного отверстия, ни одного окна, ни одного шва не н а р у ш а л о гранитной глади. Казалось, их башня поднялась к своду в том месте, откуда было далеко до небесных хранилищ, что являлось истинным благом. Окажись поблизости шлюзовые ворота, была бы опасность вскрыть их и опустошить х р а н и л и щ е И тогда на с е н а р падет дождь, не к о времени года и сильнее, чем зимние ливни. И из-за него вздуется Ефрат. Когда п у с т о ш и с я х р а н и л и щ е остановится и дождь, но возможно Яхва захочет наказать людей и дождь будет лить, пока не упадет башня и Вавилон не растворится в глине и иле. Хотя ворота скрывались от взоров людских, опасность все равно оставалась. Что, если у ворот нет стыков, видимых человеческому глазу, и хранилище располагается прямо над их головами? А вдруг оно настолько огромно, что даже если ворота находятся в нескольких лигах, хранилище все равно нависает прямо над ними. Шли бесконечные споры о том, что предпринять теперь. Яхва не смоет башню, уверенно заявил кирпичник по имени к у р д у з а Окажись башня с в я т о т а т с в е н а Яхва давно бы ее разрушил. А ведь за все столетия, что люди ее строят, мы не видели ни малейшего признака его недовольства. Если бы я х в а благоволил нашей затеи, нас уже ждала бы лестница внутри свода, возразил эламит по имени Элути. я х в а не станет ни помогать нам, ни препятствовать, если мы проломим стену хранилища, на нас хлынет вода. В такую минуту Хилал не мог скрывать свои сомнения. А что, если воды бесконечны? спросил он. я х в а вероятно, нас не накажет, но может позволить нам самим навлечь на себя беду.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 Вернули ю дорогу и з б р а л и сыны человеческие, решив провести свою жизнь вдали от глины, из которой были созданы. Ни разу я х в а не подал знак, что люди сделали правильный выбор. Сейчас мы готовимся взломать небеса, хотя и знаем, что над нами вода. Если мы заблуждаемся, то на чем основана уверенность, будто я х в а защитит нас от наших собственных ошибок? Хилала призывает к осторожности, и я на его стороне, заявил Бели. Мы должны убедиться, что не навлечем на мир второго потопа или хотя бы опасных дождей на долину Синарскую. Я говорил с Сенмутом египтянином, и он показал мне, как они запечатывали гробницы своих царей. Думаю, когда мы начнем копать, их опыт поможет нам. Жрецы принесли в жертву быка и козла на церемонии, где были произнесены многие священные слова и много в о с к у р е на благовоний. После чего рудокопы в з я л и с ь за работу. Задолго до того, как рудокопы достигли свода, стало очевидно: простой забой к а й л а м и и молотами пользы не принесет. Даже если бы они прорубали горизонтальный туннель, то твердый гранит не позволил бы им продвигаться больше, чем на два пальца. Работа же в вертикальном туннеле будет идти намного, намного медленнее, поэтому они прибегли к огню. Они разожгли большой костер под сводом и полный день без устали подкладывали в него поленья. От жара камень пошел трещинами и начал крошиться. Дав костру догореть, рудокопы полили свод водой, чтобы он р а с т р е с к а л с я еще больше. р а с ш и р и в трещины кайлами, они смогли теперь откалывать крупные куски, которые тяжело падали на вершину башни. Так они смогли продвигаться на добрый локоть в каждый из дней, когда горел костер. И все же туннель не поднимался прямо, а шел как лестница под углом, чтобы потом можно было соединить его с башней ступенями. Выжигание выглаживало пол и стены.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 Прошло несколько недель, и блок был готов. В высоту он превосходил мужчину. Чтобы отделить его от пола, у основания камня выдолбили бороздки, а затем забили в них высушенные на ветру деревянные к л и н ь я В эти к л и н ь я вбили другие, потоньше, чтобы первые расщепились. Потом в трещины налили воды, давая набухнуть древесине. Через несколько часов камень по низу треснул, и блок высвободился.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 Рудокопы опять развели костер на сей раз в дальнем углу комнаты. Для циркуляции воздуха на высоких деревянных рамах натянули бычьи шкуры, а рамы поставили наискосок по обе стороны от входа в туннель. Так ветер непрестанно дующий под сводом небес загоняли в туннель. Он не давал погаснуть костру и очищал воздух после того, как огонь гасили, чтобы иламиты могли работать, не задыхаясь от дыма.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 И хотя через равные промежутки точно нить в шве менял направление, но его общий ход оставался неизменным. Были построены и другие комнаты со скользящими дверями, чтобы, если вдруг проломится стена хранилища, затопило только самый верхний участок туннеля. Египтяне долбили бороздки в поверхности свода, а в них подвешивали навесные дорожки и площадки. От этих платформ на расстоянии многих локтей от башни выросли боковые туннели, сходившиеся в недрах свода главному. В эти отводные туннели тоже гнали ветер, чтобы он выводил дым.